УПД-5. Зябко и мерзко. И здесь, на дне цивилизации, даже пламя императора не согревает. Почему? Ведь дело не только в промозглой сырости, в тусклом освещении и холотке, просачивающейся сквозь форму. Может быть, дело в той миссии, что легла на плечи двух бойцов СПО в неприятной и грязной работе, приказ о которой пришёл с самого верха, от самого губернатора. задание, от которого невозможно отказаться, но и выполнять которое невозможно. Задание, о котором придётся забыть навечно, и не из-за угроз высших, и за своей чести и совести, которых надо пристрелить за компанию. В конце коридора, в тёмной затхлости подъёма, в клубах пара, то и дело с недовольным фырканьем, вырывающегося из прогнившей трубы, поднималось какое-то шуршание. Неясная тень показалась в сгущающемся в коридоре тумане. будто нарочно ставшим ещё гуще, раздался тихий смех, будто кто-то услышал смешную шутку. Да вот беда, не уверен, прилично ли смеяться над ней в высоком обществе. А потом хихиканье перешло в громкий, надрывный смех. И ещё секунда смех надломился, взвыл как цепной меч и утонул в густом тумане, скрылся в тихом, на грани слышимости хихиканье, будто издевательский бред хаоса, значивший ней что вроде «Давай, иди сюда, в туман, маленький глупый СПОшник. Я поиграю с тобой, о да, как я поиграю с тобой. Иди же ко мне, моя маленькая жертва. Или же беги отсюда со всех ног, беспрерывно делая в штаны». Смех то стелился змеем по земле, то прижимался к стене. Будто страстный любовник, такой желанный возлюбленный, то, казалось, взлетал и полз по потолку, как паук. Двое солдат поёжились и переглянулись. В глазах их читалось только одно: хаос иты. Сжав покрепче ласган, один из них, что посмелей, сделал шаг вперёд. Гул, как пятаков подошвы в бетон. По чистой случайности или умыслу, скрывавшегося в тумане, именно в этот момент он замолк, и всего лишь один шаг чуть не оглушило. Оба испуганно вздрогнули, нервно перехватив винтовки. Эй, кто там? Покажись. Убирайся, пока можешь, мы рась. Пока сюда не подошли остальные, наигранно храбро и самоуверенно произнёс храбрец: "Он был бы отличным актёром", но в этот раз его способности дали трещину. Либо он прекрасно понимал, что нет никакого подкрепления, вернее есть, но они в казармах, да на плацах спят или получают награды. Вот фигура замаячила более чётко и попала в прицел двух глаз Гана. Вскоре туман больше не был для неё прикрытием. И от увиденного лицо одного солдата перекосило, а второй сложил аквилу на груди. По появившимся тяжело было опознать сержанта сил планетарной обороны, однорукий, потерявший где-то и лазган, и элементы брони, в ободранной и грязной до серости форме. Но то, что сначала солдаты приняли за обрывки формы, оказалось шматками кожи, содранной с мяса и костей, болтающейся на теле сержанта. будто талисман на каком-то полугиком выродке с дикой планеты. На лице безрукого всё было ещё более-менее терпимо относительно остального тела. Но, кажется, испошник уже не чувствовал боли. Он стоял пошатываясь и тихонько смеялся, не отрывая злых серых глаз от бойцов. Когда он заговорил, было настолько удивительно, что это существо вообще способно издавать звуки, хотя бы отдалённо похожие на человеческую речь. Один из солдат чуть не выронил ружье. «А-а-а! Вот и мои спасители!» — сказал сержант. И интонации в его голосе менялись, перетекая из одной в другую на полусловие. «Ну что? Ждали! Ждали! Вижу, что ждали, гады! А я полз! Один через развороченное брюхо улья, без руки, истекая кровью, подыхая от боли. А вы сидели тут!» Под конец его голос стал совсем угрожающим. Кулак на уцелевшей руке начал сжиматься-разжиматься, и тогда бойцы вспомнили про приказ. Теперь им было не стыдно, теперь они не колебались, теперь они были готовы. Ласганы зашипели, а сержант вскрикнул и повалился на спину, перекатился через голову и рухнул в какую-то щель. Солдаты развернулись и пошли прочь в полном молчании, лишь мечтая побыстрее добраться до своих казарм и хотя бы попытаться отмыть грязь, которая налипла на них в этот вечер.